Часть первая. В городке. Супружество начинается, как положено, со свадебного путешествия, но как насчет сотейника? Поезд, отходящий в эту августовскую субботу в 2 часа 10 минут из плаца в Духеров, в купе для некурящих третьего класса, увозит Герра и фрау Пиннеберг, а в багажном вагоне немаленькую корзину с эмминым добром Мешок с Эммином постельным бельем, только с ее себе пускай сам покупает мыто причем, и ящик из-под маргарина, в котором едет Эммин фарфоровый сервиз. Поезд торопится покинуть город-плац, на вокзале никого. Последние пригородные домики остаются позади, и начинаются поля. Некоторое время состав бежит вдоль берега сверкающей штрелы, где мальчишки купаются в чем мать родила. «Ну что с мальчишек взять?» А потом леса, березки по обеим сторонам железной дороги. И Пиннеберг объясняет супруге, что зеленые насаждения защищают местность от искр, летящих из паровозных труб. В одном купе с ними едет угрюмый мужчина, который никак не может решить, чем заняться. То ли почитать газету, то ли посмотреть в окно, то ли понаблюдать за молодыми. Он с удивительной скоростью бросает одно занятие и переходит к другому — и стоит молодоженам подумать, что на них никто не смотрит, как он в очередной раз застигает их врасплох. Пиннеберг демонстративно кладет правую руку на колено. На пальце весело поблескивает кольцо. В конце концов, ничего постыдного они не совершают, так что пусть этот смурной тип глазеет сколько угодно. Но тот смотрит не на кольцо, а на пейзаж за окном. «Хорошо все-таки смотрится колечко», — говорит Пиннеберг и не догадаешься, что просто позолоченное. А я, знаешь, странно себя с ним чувствую. Всё время ощущаю его на пальце. Кажется, так бы на него и смотрела. Ты просто пока не привыкла. Кто давно женат, те вообще о нём забывают. Могут потерять и не заметить. «Это не про меня», — негодует овечка. «Я его замечать не перестану никогда-никогда». «Я тоже», — заявляет Пиннеберг. «Ведь оно напоминает мне о тебе». «А мне о тебе». Они склоняются друг к другу всё ближе и ближе и снова отодвигаются. Мрачный сосед смотрит прямо на них без тени смущения. «Он не из Духерова», — шепчет Пиннеберг. «Я бы его знал». «Ты там всех знаешь, что ли?» «Спрашиваешь. Я же раньше работал у Бергмана в магазине мужского и женского платья. Ещё бы всех не знать». «А почему ты оттуда ушёл? Ведь эта профессия как раз по тебе». Не поладил с начальством коротко отвечает Пиннеберг. Овечке хочется расспросить его. Она чувствует, что у этой истории есть второе дно, но сдерживается. Придёт время, и она всё узнает. Теперь-то они в официальном браке. Он, по-видимому, думает о том же. «Твоя мать, наверное, давно уже дома?» — замечает он. «Да», — откликается овечка. «Рассердилась на нас, потому и не пошла провожать на вокзал. Мол, бог знает что, а не свадьба». Она так и сказала, когда мы вышли из ЗАГСа. Ей же деньги сэкономили. По-моему, это омерзительно, все эти застолья, где гости грязные шуточки отпускают. «Конечно», — говорит Овечка, — «просто маме это было бы приятно». «Мы не для того поженились, чтобы сделать приятное твоей матери», — резко отвечает он. «Конечно, не для того. Но знаешь, насчёт грязных шуточек, тут бы мать никому спуску не дала, она таких вещей не терпит. Особенно в мой адрес». «Почему именно в твой?» «Ну как почему? Ты же сам понимаешь, милый». «Да по тебе еще и не видно ничего». «Пока еще не видно, да. Но сегодня вечером сам убедишься. Оно уже начинает проявляться. Мне кажется, я как-то раздалась». «Хм», — отзывается он. Это известие его не очень радует. «В конце концов, в Духерове всего 22 тысячи жителей, и его многие знают». «Но почему над тобой кто-то должен подшучивать?» — снова начинает он. «Если еще ничего не видно». «Господи, милые слухи, то уже поползли. Мы ведь так поспешно объявили о свадьбе. В магазине бурмейстерша тоже мне сказала. Все недотрогу корчили, а на деле оказывается совсем не такая». «Вот мерзавка!» — возмущается Пиннеберг. «Еще какая?» — продолжает овечка. «Мне эта бурмейстерша в страшных снах является». Знал бы ты, сколько она меня шпыняла, гнобила, всю душу вымотала. И зло на мне срывало, и обходилось несправедливо. Все ради того, чтобы выслужиться перед начальством. «Как мне это знакомо!» — с уверенностью восклицает Пиннеберг. «В большинстве случаев хуже хозяев только сами работники. Им только дай насолить товарищу». «Именно!» — горячо соглашается овечка. «Сколько я от этой бурмистерши натерпелась! Но теперь всему этому конец!» — напоминает он все позади овечка. «О, боже, милый, да! Мне до сих пор не верится, что никто больше не будет придираться и ругаться. Полная свобода, боже правый!» «Теперь я твой начальник, фрау Эмма Пиннеберг», строго произносит он. «Да, ты мой начальник, ты!» Они приникают друг к другу, старик ворчит, они снова отодвигаются. «Да чего мерзкий тип?» — говорит овечка, даже не понижая голоса. Сидел бы себе старикашка, читал свою газету, а нас оставил в покое. Потише, овечка. А что? Как есть, так и говорю. Прошу тебя. Пауза. Знаешь, — снова заговаривает овечка, — мне не терпится увидеть нашу квартиру. Надеюсь, она тебе понравится. Выбор в Духерове невелик. Ханес, опиши мне ее еще раз. Хорошо, — соглашается он и принимается рассказывать то, что уже не раз рассказывал. Как я уже говорил, дом на отшибе, вокруг много зелени. Как здорово! Но само здание — это, конечно, просто доходный дом. Застройщик Мотос разместил его на окраине, думал, что со временем там вырастет целый район, но никто больше не стал там строиться. Почему? Не знаю. Далеко, наверное, до города добираться 20 минут. Мощеной дороги нет. Давай все-таки про квартиру, напоминает она. Внизу магазин. Колониальные товары, хлеб, мыло, всё, что душе угодно. Всё под рукой. Когда тебе понадобится что-то купить, не придётся бегать в город. «Это я ещё посмотрю», — отзывается она. «Надо будет сравнить цены с городскими. В таких лавочках цены накручивают без зазрения совести». Ну, тут уж сама разберёшься. Не думаю, что там дороже, чем в других местах. На первом этаже живёт агент Нусбаум. Чем занимается, в точности не знаю. не знаю». Ездит по деревням, я так понимаю, оценка, продажа. Словом, человек не нашего круга. Жена у него славная, но вид, по крайней мере. Конечно, для нас они слишком важные люди. Вряд ли станут водить дружбу с мелким служащим. На втором этаже живет редактор Калибы из Духеровского Вестника. Тоже женат? Да. Дети есть? Не знаю, хотя, кажется, у них там стояла коляска. Что они за люди? Не могу сказать. Он вечно пропадает в городе и, по-моему, пьет, не просыхая. Фу! Ну, а теперь про нас. Погоди, сперва про нашего квартирного хозяина, точнее, хозяйку, вдову шарнхефер Какая она? Ну, что тут скажешь. На первый взгляд вполне приличная женщина. Знавала лучшие времена, но вмешалась инфляция. Ох, и плакалась же она мне. Только не это. Ну, не вечно же она будет жаловаться на жизнь. И вообще, разве мы с тобой не решили, что жить будем сами по себе? Зачем нам чужие люди? Нам и друг друга хватит. Конечно, но если она будет навязываться? Навряд ли. Это очень приличная старушка, убеленная сединой. Ужасно переживает за свои вещи. Они, по ее словам, все хорошие, и достались ей от покойной матери. Поэтому на диван садиться следует осторожно. Старые добрые пружины могут не пережить нагрузки. Но разве можно всегда держать это в голове? размышляет овечка. «Если я на радостях или, наоборот, в расстроенных чувствах, в слезах, захочу броситься на диван, вряд ли я вспомню о старых добрых пружинах». «Придется», — строго говорит Пиннеберг. «Деваться некуда. Еще там на шкафчике стоят часы под стеклянным колпаком. Заводить их нельзя ни тебе, ни мне. Это может делать только она. Значит, пусть забирает свою рухлядь. Мне не нужны часы, которые не разрешается заводить. Но это мы как-нибудь решим В конце концов, можем сказать, что бой часов нам мешает, и попросим их забрать. Вот сегодня вечером и скажем. «Я же не знаю, что там за капризные часы такие. Может, их ночью надо подводить?» «Ладно, расскажи мне вот что. Поднимаешься по лестнице, и вот она, дверь. А за ней?» «За ней прихожая. Она у нас общая. Сразу налево первая дверь, там наша кухня». То есть это не совсем настоящая кухня. Изначально это, наверное, было просто мансардное помещение. Крыша там скошена, но газовая плитка имеется. «С двумя горелками», — грустно добавляет овечка. «Я пока смутно себе представляю, как буду управляться. На двух горелках обед не приготовишь. У матери их четыре. И с двумя люди живут. Но послушай, милый, будем готовить совсем по-простому. Двух горелок хватит за глаза». «Да, конечно. Но суп варить надо, уже одна кастрюля. Потом мясо, вторая. И овощи, третья. А еще картошка, четвертая. Пока две кастрюли стоят на огне, две другие успеют остыть. Вот тебе и пожалуйста». «Да», — задумывается он. «Даже не знаю». И внезапно в ужасе восклицает. «Выходит, тебе понадобится четыре кастрюли?» «Понадобится», — горделиво подтверждает она. «И не только. Еще нужен сотейник». «О боже, а я купил всего одну!» Овечка неумолима. «Значит, придется купить еще четыре. Но зарплаты на это не хватит. Придется опять брать из сбережений». «Что поделаешь, милый, сам посуди. Что нужно, то нужно. Без кастрюль никак не обойтись». «А я-то думал с горечью», — говорит он. «Думал, мы будем откладывать на будущее, а мы с самого начала принимаемся сорить деньгами». «Ну как же без кастрюль? «Сотейник — это уже излишество», — раздраженно заявляет он. «Я тушеное вообще не ем. Совсем. Никогда. И ради того, чтобы изредка что-нибудь потушить, покупать целую кастрюлю. Ну уж нет». «А рулеты?» — спрашивает овечка. «А жаркое?» «Кстати, вода в кухню не подведена», — уныло признается он. «За водой тебе придется ходить на кухню фрау Шаренхёфер». «О, Боже!» — в очередной раз восклицает она. Дорога от плаца до Духерова занимает три с половиной часа. Но будь она даже в два раза дольше, молодожены бы и не заметили. В какой-то момент они поднимают глаза и обнаруживают, что остались в купе одни. Хмурый сосед куда-то делся. Пиннеберги смутно припоминают, что еще какие-то люди входили и выходили, но когда им было присматриваться? На первый взгляд супружество выглядит проще некуда. Двое женятся, заводят детей. Живут вместе, стараются относиться друг к другу как можно лучше и идут по жизни рука об руку. Поддержка, любовь, дружба, еда, сон, работа, хозяйство, прогулки по воскресеньям, кино по вечерам. Просто как дважды два. Но стоит приглядеться внимательнее, история под названием супружество распадается на тысячи мелких затруднений. Сам брак отходит на второй план, превращается в данность, условие, А вот с сотейником, к примеру, что делать? И говорит ли сегодня вечером фрау Шаренхёфер, чтобы забрала из комнаты часы? Вот в чём загвоздка. Они оба об этом догадываются. Но оба страшно рады, что в купе кроме них наконец-то никого нет. с и часы забыты, супруги приникают друг к другу, поезд грохочет. Время от времени они переводят дух и снова сливаются в поцелуи. Наконец поезд начинает замедляться, намекая «Духеров». «О, Боже, уже приехали!» — хором восклицают они.